Она разговаривала трижды в разных местах, и на последнем снимке их лица находились на очень близком расстоянии друг от друга. Мартен почувствовал, что у него участился пульс. На этой фотографии что-то происходило. Фотограф поймал в объектив расширенные зрачки Селии, и выражение напряженного внимания на ее лице общение с мужчиной выглядело очень интимным. Это было ясно любому знакомому с проксимией, Физическое расстояние, разделяющее парочку при общении, было слишком маленьким для нейтрального разговора. Примечание проксимия, наука о взаимодействии живых существ и окружающей среды. Конец примечания. Не имеет значения, кто сделал первый шаг. В конечном итоге оба выбрали дистанцию на границе двух сфер – личной и интимной, не имеющей ничего общего с социальной сферой. Сервас сцепил пальцы за затылком и откинулся на спинку стула. — Ладно, предположим. Что это доказывает? — Из-за двери появилось лицо толстушки. Вы закончили? Мартен вздрогнул, как застигнутый за списыванием школьник, и снова уткнулся носом в экран. — Не совсем. Дайте мне еще немного времени. — Вы не празднуете, майор? — О чем вы? — Ах, да, конечно. — Что, уже так поздно? — Семь часов. — Я и не заметил. — Сесиль, можно вас? — Да. Сыщик ткнул пальцем в экран. — Вот это лицо мне знакомо. Вы его знаете? Женщина с поразительной ловкостью переместилась в узком пространстве, как будто ее вел внутренний радар или сонар, и склонилась над экраном. — Вы вообще не смотрите телевизор? — Не люблю ящик. На круглом лице служащей появилось выражение изумленного недоверия. Она приняла его слова за глупую шутку. — Это Леонард Фонтен, — сообщила Сесиль полицейскому. Сервас вздернул бровь. — Космонавт, — пояснила женщина. — Ну да, конечно. Мартен смущенно улыбнулся и записал имя. — Вы женаты, майор? — Разведен. Мое сердце свободно. Его собеседница рассмеялась и снова бросила взгляд на часы. — Сейчас принесу флешку и перегоню на нее все фотографии. Сможете рассматривать в свое удовольствие. Да, и список возьмите, пригодится. Вряд ли кто-нибудь еще им заинтересуется. А теперь, извините, мне нужно все здесь закрыть. Весь город готовился к празднику. И Сервасу не хотелось возвращаться в дом отдыха. Не испытывал он и желания оказаться в компании незнакомых людей. Мужчины будут хлопать его по спине, обсыпать конфетти и швыряться серпантином, женщины потащат танцевать. Но он знал, что в пансионе все выйдет еще хуже. Его никто не любит, так что придется сидеть в уголке на отшибе, как зачумленному, пока другие будут веселиться и танцевать. Наверное, найдется болван, который обзовет его высокомерной скотиной, и начнет настраивать против него остальных, придется набить ему морду, и праздник закончится. Лучше пить одному, чем в плохой компании. Майор купил бутылку шампанского и упаковку пластиковых бокалов, один оставил себе, а остальные выбросил, и теперь потягивал вино, пробираясь через толпу. Мимо в ледяной ночи спешили пары. Женщины в шубах поверх вечерних платьев бросали на сыщика удивленные взгляды, Не понимаю, как такой красавчик мог остаться один в новогоднюю ночь и пить шампанское на улице. Мужчины пожимали плечами и тянули спутниц за локоть, радуясь в душе, что им повезло больше. Сервас как раз устраивался на скамейке в сквере Шарль-де-Голь у подножия башни, когда в кармане у него завибрировал телефон, и он ответил, даже не взглянув на высветившийся номер. Напиться он не успел, зато расслабился, вот и сглупил. — Где ты, Мартен? требовательно спросил его звонивший. — Венсан, — серван улыбнулся, — выхожу из мэрии, — сказал он, прикинув, что с момента расставания с круглолицей кудрявой служащей во флуористирующих кроссовках и лиловом наряде прошло уже полтора часа. — Из мэрии? В такое время? Что ты там забыл? Мартен не ответил, отвлекся на бездомного, гипнотизировавшего его бокал, затем подмигнул и протянул ему шампанское. — С Новым годом, приятель! — радостно завопил бродяга, и одним глотком выпил вино. «С кем ты?» — продолжил допрос Эсперандье. «Ни с кем. А вы разве не празднуете?» «Ты просто чемпион по идиотским вопросам. Я потому и звоню. Шарлен настояла, но я и сам хотел. Приходи, мы позвали друзей, самых близких. Они скоро будут, так что присоединяйся». «Спасибо, это очень любезно с вашей стороны, но...» «Шарлен грозит мне кулаком. Лучше поговори с ней сам». «Надеюсь, ты согласишься и не проведешь новогоднюю ночь в унылом заведении для депрессивных легавых? Или у тебя свидание, Мартен?» Из трубки доносилась музыка. Одна из любимых рок-групп Винсана, нет, это точно не рок, какая-то певичка, завывает, как кошка, которой наступили на хвост. Такое могла выбрать только Миган, десятилетняя дочка лейтенанта. «Мартен?» — послышался в трубке женский голос, теплый, обволакивающий, как ликер Айриш Бейлис. — Привет, — поздоровался полицейский. — Как дела? — Лучше не бывает. — Ну почему бы тебе не приехать? Все будут счастливы, особенно твой крестник. Мадам Эсперандье неожиданно понизила голос. — Приходи, пожалуйста. — Шарлен, прошу тебя, в последние месяцы мы редко разговаривали. Потом ты заявился в галерею и... — Я хочу тебя видеть, Мартен. Мне это необходимо. Обещаю быть хорошей девочкой. Она хихикнула. Серваз понял, что Шарлен успел выпить, прервал разговор и поднес губам бутылку, но в последний момент передумал, вспомнив лица полицейских алкашей, населяющих центр реабилитации. Да и вообще зачем пить, если спиртное только тоску нагоняет? Он медленно поднялся, посмотрел на группу бездомных, сидевших прямо на земле на другом конце аллеи. Тот, кому он отдал пластиковый бокал, отсалютовал ему и улыбнулся, остальные тоже вежливо закивали, не сводя глаз с едва початой бутылки. Майор подошел и протянул им шампанское с Новым Годом. Ему ответили аплодисментами и криками «Ура!» «Эй, мужик, а закурить не найдется?» Тон То молодого парня был провокационно враждебным. И сыщик понял, что перед ним главный заводил в этой компании. Лицо у него было изможденное, и в глазах сверкала неприкрытая ярость. Все лицо, забияки, брови, нижнюю губу, нос, левую щеку и уши украшал пирсинг в виде шариков и колечек. Сервас достал из кармана пачку, которую всегда носил при себе, хоть и не курил, и протянул ему. — Ну, спасибо, — небрежно бросил то. — Да не за что, — ответил Мартен тем же тоном, глядя парню прямо в глаза. В конце концов, тот первым отвел взгляд, и Сервас пошел к подземной стоянке за машиной. Въезжая на территорию дома отдыха, он погасил фары, чтобы никто его не заметил, и не потянул в круг празднующих, и осторожно закрыл дверцу. Впрочем, опасения оказались напрасными. В здании на полную катушку гремела музыка. Во всех окнах первого этажа горел свет, а за шторами двигались тени. Снег заглушал звук шагов, но до двери Мартен крался на цыпочках, а холл пересек по стеночке. Грохотала музыка, люди смеялись, аплодировали, что-то выкрикивали. Сыщик поднялся по лестнице, не сжигая света, вошел к себе и плотно закрыл дверь, но басы просачивались даже сквозь стены. Сервас посмотрел на часы 7 минут до полуночи. — Ладно. Заснуть все равно не получится, можно заняться делом. Он включил ноутбук, вошел в почту и обнаружил новые сообщения. От некоего «малибольгособака.хелл.ком».